Вильгельм Гауф. Халиф Аист. В давние времена правил в Багдаде халиф по имени Хасид. Все жители Багдада любили молодого, красивого правителя. за его честность и доброту. Но был у него злейший враг волшебник Кашнур, который мечтал свергнуть халифа и посадить на трон своего сына Мицру. И вот однажды, переодевшись торговцем, Кашнур предстал перед халифом и визирем Мансором. В руках у него был большой ларец, набитый всякой всячиной. из которых Хасит выбрала и купил для себя старинный кинжал, а для жены Визире красивый гребень. Расплатившись с торговцем, Калив полюбопытствовал, что хранится в маленьком выдвижном ящичке ларца. Сказать по правде, я и сам не знаю, ответил торговец, извлекая из ящичка какой-то пергамент, исписанный непонятными письменами, и табакерку с темным порошком. «Возьми это себе в подарок, о, великий Калиф!» И, низко поклонившись, торговец поспешил удалиться, а Калиф отдал пергамент мудрецам. И те расшифровали текст, который гласил, «Тот, кто понюхает этот порошок и произнесет слово «мутобор», Может обернуться любым зверем или птицей. Если же он захочет вернуть себе человеческий облик, то пусть трижды поклонится на восток и вновь произнесёт это слово. Но горе тому, кто засмеётся в образе зверя или птицы. Он навеки забудет волшебное слово и никогда уже не станет человеком. Как тебе это нравится, Мансор? спросил калиф у визиря. А что, если мы испытаем этот порошок на себе? Ваше величество, ответил визирь. Если вам это нравится, то и мне тоже. Я готов. И на рассвете следующего дня Хасит и Мансор отправились на прогулку по огромному дворцовому саду. рядом с которым находилось озеро. Приблизившись к озеру, они увидели двух аистов, и Хасид прошептал «Решено!» «Я хочу стать аистом, а ты и мансор!» Визель кивнул, и оба сейчас же понюхали порошок, а затем дружно произнесли «Мутабор!» В то же мгновение ноги у них стали тонкими и красными, Бошмаки превратились в лапы, руки в крылья, а тело покрылось перьями. "Но «Ну и клюв у вас, господин визирь", воскликнул калиф. "Клянусь бородой пророка, я ещё не видел такого клюва". "Это потому, ваше величество", ответил визирь. "Что вы не видите своего клюва. Но тут, дай Хуши, денёсся разговор двух хаистов. Завтра у меня свадьба. сказал один из них. Я хотел бы разучить сейчас свой свадебный танец. Второй айст кивнул в знак одобренья. И жених стал выделывать такие уморительные коленца, что калиф и визирь разинув клювы, дружно расхохотались. Но тут же вспомнили о грозном предупреждении и в ужасе вскрикнули: "Что мы наделали?" Трепещат страха Они трижды поклонились на восток и сились вспомнить волшебное слово, замычали. Му-му-му. Увы, проклятые слова бесследно исчезли из их памяти. С печальным криком они поднялись высоко в небо и закружились над Багдадом, где еще никто не знал о страшной беде. А через несколько дней... пролетая над городской площадью, они увидели пышно разодетого всадника, за которым бежала толпа с громким криком. Да здравствует Мисра, повелитель Багдада! Теперь мне всё ясно, с грустью промолвил калиф. Мисра сын волшебника Кашнура, который поклялся отобрать у меня трон. Что же нам делать? вздохнул Мансор. Летим в Мекку. Помолимся на могиле пророка, ответил калиф. Может быть, он поможет нам вспомнить забытое слово. Но путь до Мекки был долгий, и вечером усталые аисты опустились на отдых у развалин старого храма. Заглянув в одну из его тёмных, полуразрушенных комнат, они вдруг услышали чей-то горестный стон. И в ту же секунду два больших жёлтых глаза Вспыхнули в темноте. То была сова, и аисты невольно попятились к выходу, но сова остановила их лекующим криком. Наконец-то, когда-то мне предсказали, что аисты принесут мне счастье, и она смахнула слёзы крылом. В ответ Калив поклонился и вежливо произнёс: "Судя по всему, мы товарищи по несчастью". И вряд ли принесём вам счастье. И он поведал сови о беде, постигшей его, и визирь, выслушав калифа, сава сказал: В своей беде вы не одиноки. Я Луза, дочь владыки Инди. Когда-то злой волшебник Кошнур хотел женить на мне своего сына Мицру, чтобы стать хозяином моего королевства. Но я отказалась, и он превратил меня в сову. Ты останешься со мной до тех пор, сказал он, пока кто-нибудь не женится на тебе. Что же нам теперь делать? печально спросил калиф. Не падайте духом, ответила сава. Сегодня ночью в одной из комнат этого храма кошнур будет пировать вместе с другими колдунами и, конечно, расскажет им, как обманул вас, и, может быть, произнесёт спасительное слово. Но где же эта комната? обрадовался калиф Хасит. Сначала один из вас должен дать клятву, что женится на мне. ответила сова после некоторого молчания. Мы должны помогать друг другу. А вот что, Мансур, прошептал Хасит визирю. Делать нечего. Ты должен жениться на сове. О, мой повелитель, прошептал Мансур. Если я приведу в дом молодую жену моей старой жены выцерапает мне глаза лучше я остануся истом чем женюсь на сове так да хосит повернулся к сове и со вздохом промолвил хорошо я даю клятву что женюсь на тебе если стану человеком и сова привела хосида и мансора к тому месту в храме где в ту же ночь собрались злые колдуны и хвастались своими подвигами. — А знаете ли вы, как и я посадил на багдадский трон своего сына Мицру? — спросил Кашнур, когда очередь дошла до него. — Я сделал так, чтобы калиф и его визирь сами себя превратили в аистов и забыли заклятое слово, чтобы снова стать людьми. Какое же это слово! Весело зашумели волшебники. Мутабор! Не помня себя от радости, аисты бросились к выходу из храма, набего повторяя, чтобы не забыть: Мутабор, мутабор, мутабор. Выбравшись наружу, они трижды поклонились на восток и произнесли волшебное слово. В тот же миг Халифа и визирь снова стали людьми и плача от счастья бросились друг другу в объятия. Как вдруг услышали нежный голос: "Я тоже счастливая вместе с вами". Оглянувшись, они увидели девушку сказочной красоты. То была Лоза, дочь индийского владыки. Очарованный принц протянул ей руку и сказал: "Любимая, Айс принёс тебе счастье, мне же принесла счастье сова. Не теряя времени, они отвязали верблюдов, на которых приехали волшебники, и отправились в Багдад. Когда же они прибыли в родной город, изумлённые жители встретили их радостными криками. Кали жив, кали жив! Мизра, который объявил хасиду умершим, И обманом завладел троном, бросился бежать из Багдада. Но его поймали, и в наказание заставили понюхать порошок из табакерки. При слове мутабор Мицра превратился в айста и с тех пор всю свою жизнь провёл в клетке на самой высокой башне дворца. В назидание всем обманщикам и ворам. А проклятого волшебника Кошнура схватили и убили в том же месте, где он хвастался своими подвигами. Так что история про калифа Аиста, начавшаяся так печально, закончилась самым лучшим образом. Калиф Хасит нашёл себе прекрасную жену, о которой всегда мечтал.